О торговле древних россиян с народами северными находим любопытные и достоверные известия в скандинавских и немецких летописцах. Средоточим ее был Новгород, где со времен Рюриковых поселились многие варяги, деятельные в морском грабеже и купечестве. Там скандинавы покупали драгоценные ткани, домовые приборы, царские одежды, шитые золотом, и мягкую рухлядь. Первые не могли быть собственным рукоделием наших предков. Вероятно, что они покупали сии богатые одежды и ткани в Цареграде, куда, по сказанию Несторову, езжали новогородцы еще в Олегово времена. В славной Виннете и других бальтийских городах находились купцы российские. Мы знаем, что Ливония зависела от Владимира, Там ежегодно бывали многолюдные ярмарки, собирались весною норвежские и другие купцы, покупали невольников, меха и возвращались в отечество не прежде осени. Торговля наша столь уже славилась богатством на севере, что летописцы с сего времени обыкновенно называют Россию, страною, изобильную всеми благами. Вероятно, что великие князья, следуя примеру скандинавских владителей, сами участвовали в выгодах народной торговли, люмножения своих доходов. Государственная подать в девятом и десятом веке состояла у нас более в вещах, нежели в деньгах. Из разных областей России ходили в столицу абозы с медом и шкурами или с оброком княжеским, что называлось возить повоз. Следственно казна изобиловала товарами и могла отпускать их в чужие земли. Россияне, подобно норманнам соединяли торговлю с грабежом. Известно, что они славились морскими разбоеми в окрестностях Милларского озера, и что железные цепи при Стокгольме, ныне Стокгольм, не могли их удерживать. Требование греков в договоре с Игорем, чтобы все мореходцы российские предъявляли от своего князя письменное свидетельство о мирном их намерении, имело без сомнения важную причину. кажется, что некоторые россияне под видом купечества выезжали грабить на Черное море, а после вместе с другими приходили свободно торговать в Царьград. Надобно было отличить истинных купцов от разбойников. Счастливые воины и торговля россиян, служив к обогащению народа, долженствовали в течение ста лет и более произвести некоторую роскошь, прежде неизвестную. Узнав пышность двора Константинопольского, великие князья хотели подражать ему. Не только сами они, но и супруги их, дети, родственники имели своих особенных придворных чиновников. Нередко послы российские именем государя требовали в дар от греков царской одежды и венцов, чего императоры желая отличаться от варваров, хотя украшениями драгоценными не любили давать им, уверяя, что сии парфииры и короны сделаны руками ангелов и должны быть всегда хранимы в Софийской церкви. Друзья Владимира, обедая у князя, ели серебряными ложками. Мед, древнее любимое птие всех народов славянских, был еще душою славных пиров его, но киевляне в Олегово времена уже имели вина греческие и вкусные плоды теплых климатов. Перец индийский служил приправою для их трапезы изобильной. Богатые люди носили одежду шелковую, пурпуровую, драгоценные пояса, софьянные сапоги и прочее. Города сего времени ответствовали уже состоянию народа избыточного. Немецкий летописец Дитмар, современник Владимиров, утверждает — что в Киеве, в Великом Граде, находилось тогда 400 церквей, созданных усердием новообращенных христиан, и восемь больших торговых площадей. Адам Бременский именует оной главным украшением России и даже вторым Константинополем. Сей город до XI века стоял весь на высоком берегу Днепровском, место нынешнего Подола было более на время еще залито водой. Смоленск, Чернигов, Любич имели сообщения с Грецией. Император Константин, несправедливо называя Новгород столицей великого князя Святослава, дает по крайней мере знать, что сей город был уже знаменит в X веке. Народ торговый не может обойтись без денег или знаков, представляющих цену вещей, но деньги не всегда бывают металлом. До ныне вместо их жители Мальдивских островов употребляют раковины. Так и славяне российские ценили сперва вещи не монетами, а шкурами зверей, кунец и белок. Слово "куны" означало деньги. Скоро неудобность носить с собой целые шкуры для купли подала мысль заменить оные мортками и другими лоскутками, куньями и бельями. надобно думать, что правительство клеямило их и что граждане сначала обменивали в казне сила скудки на целые кожи. Однако ж, зная цену серебра и золота, предки наши издревле добывали их посредством внешней торговли. В Олеговых условиях в империю сказано, что грек, ударив мечом россиянина или россиянин грека, обязывался платить за вину пять литров серебра. А россияне брали также в Цареграде за каждого невольника греческого двадцать золотников, то есть византийских червонцев на мисм или солидов. Нет сомнения, что и внутри государства ходило серебро в монетах. Радимичи вносили в казну шляги или шиллинги, без сомнения, полученные ими от казаров. Однако же мортки или куны долгое время оставались еще в употреблении. Ибо малое количество золота и серебра не было достаточно для всех торговых оборотов и платежей народных. Именем гривны означалось известное число кун, некогда равное ценовую с полфунтом серебра. Но сила скутки, не имея никакого существенного достоинства, в течение времени более и более унижались в отношении к металлам, так что в тринадцатом веке гривна серебра содержала в себе уже семь гривен новогородскими кунами. Успехи разума и способности его, необходимые следствие гражданского состояния людей, были ускорены в России христианскую верою. Валхвы славились при Олеге гаданием будущего. Вот древнейшие мудрецы нашего отечества. Наука их состояла или в обманах, или в заблуждениях. Народ, погруженный в невежество, считал действием сверхъестественного знания всякую догадку ума, всякое отменное счастливое предприятие, и назвал Олега вещим, ибо сей великодушный смелый князь возвратился с сокровищами из Константинополя. Любопытство сродное человеку питалось историческими сказками и преданиями, украшенными вымыслом. Сказки о хитростях Ольгиных. видим некоторое остроумие. Пословицы народные: "Погибоша аки обри, беда аки в родне", "Песчанцы волчьего хвоста бегают" и, конечно, многие другие хранили также память важных случаев. В государственных договорах великих князей находим выражения, которые дают нам понятие о тогдашнем красноречии россиян, например. Да где же солнце сияет и мир стоит, да не защищаться щиты своими, да будем золоти аки золота и прочее. Краткая сильная речь Святослава есть достойный памятник всего героя. Но времена Владимировы были началом истинного народного просвещения в России. Скандинавы в девятом веке знали употребление рунических букв. Однако ж мы не имеем никаких основательных причин думать, чтобы они сообщили его и россиянам. Руны, как мы выше заметили, недостаточны для выражения многих звуков языка славянского. Хотя кирилловские письмена могли быть известны в России еще до времен Владимировых, ибо самые первые христиане Киевские имели нужду в книгах для церковного служения, но число грамотных людей было, конечно, невелико. Владимир умножил оное заведением народных училищ, чтобы доставить церкви пастырей и священников, разумеющих книжное писание, и таким образом открыл россиянам путь к науке и сведениям, которые посредством грамоты из века в век сообщаются. Здесь должно ответствовать на вопрос любопытный, какие священные книги были тогда употребляемы христианами российскими? Те ли самые коеми даны не пользуется наша церковь или иного древнейшего перевода, слеяв рукописные хоротейные Евангелие двенадцатого века и разные места Святого Писания, приводимые Нестором в летописи, спечатную Московскую или Киевскую Библию, всякие уверятся, что россияне XI и XII столетия имели тот же перевод ее. Мы знаем, что она несколько раз была исправляема. При Константине Валенском князе в XVI веке, при царе Алексее Михайловиче, Петре Великом и Елизавете Петровне. Однако, ж несмотря на многократные исправления, состоящие единственного отмене некоторых слов, все перевод сохранил, так сказать, свой начальный особенный характер, и люди ученые справедливо признают, он и древнейшим памятником языка славянского. Библия чешская или богемская переведена слотинской иеронимовой в тринадцатом и четырнадцатом веке. Польская, краинская, лаузецкая еще гораздо новее. Следует другой вопрос: когда же и где переведена наша Библия? При великом лекнязе Владимире, как сказано в любопытном предисловии острошской печатной, или она есть бессмертный плод трудов Кирилла и Мефодия? Второе гораздо вероятнее. И Боне 斯特 р почти современник Владимиров, к ославе отечества не умолчал бы о новом российском переводе ее. Но сказав: «Симво первое приложены книги, то есть Библия в Моравии, я же прозва себя грамотославенская, еже грамота есть в Руси», он ясно дает знать, что российские христиане пользовались трудом Кирилла и Мефодия. Сие двоебрата и помощники их основали правила книжного языка славянского на греческой грамматике, обогатили его новыми выражениями и словами, держащаясь на речи своей родины фессалоники, то есть илирического или сербского, в коем и теперь видим сходство с нашим церковным. Впрочем, все тогдашние наречия долженствовали менее нынешнего разницы между собою, будучи гораздо ближе к своему общему источнику, и предки наши тем удобнее могли присвоить себе Моравскую Библию. Слог ее сделался образцом для новейших книг христианских, и сам Нестор подражал ему. Но русское особенное наречие сохранилось в употреблении, и с того времени мы имели два языка – книжный и народный. Таким образом, изясняется разность в языке славянской Библии и русской Правды, изданный скоро после Владимира. Несторовые летописи и Слово о полку Игореве, о коем будем говорить в примечаниях на Российскую словесность XII века. Нужнейшие искусства механические, равно как и свободные, были известны древним россиянам. И ныне селянин русский делает собственными руками почти все необходимое для его хозяйства. В старину, когда люди менее сообщались друг с другом, они имели еще более нужды в всей промышленности. Муж обрабатывал землю, плотничал, строил; жена прила, ткала, шила. И всякое семейство представляло в кругу своем действия многих ремесел. Но основание городов, торговля, роскошь мало по мало образовали людей особенно искусных в некоторых художествах. Богатые требовали вещей, сделанных удобнее и лучше обыкновенного. Все немецкие и славяне торговали полотнами. Русские издревле ткали халсты и сукна. Умели также выделывать кожи, и сиеремесленники назывались усморями. Народ, составленный из воинов, хлебопашцев и звероловов, без сомнения пользовался искусством ковать железо, что утверждается самая несторовую сказку о мечах, будто бы предложенных киевлянам в дань казарам. Христианская вера. способствовало дальнейшим успехам зодчества России. Владимир начал строить великолепные церкви и призвал художников греческих. Однако ж и в языческие времена были уже каменные здания столицы, например Ольгин-терем. Стены и башни служили для городов не только защитой, но и самым украшением. Вероятно, что и тогдашние деревенские избы были подобны нынешним, а горожане имели высокие дома. И занимали обыкновенно верхнее жилье, оставляя низ может быть для погребов, кладовых и прочее. Клети или горницы с обеих сторон дома разделялись по мостам или синями. Спальни назывались адриными. На дворах строились вышки для голубей, и брассияне и сканни любили своих птиц. Несторова описание перуновой и стукана свидетельствует о резном и пловильном искусстве наших предков. Вероятно, они знали и живопись, хотя грубую. Владимир украсил греческими образами одну десятинную церковь. Иконы других храмов были, как надобно думать,писаны в Киеве. Греческие художники могли выучить русских. Трубы воинские, коих звук ободрял героев святославовых в жарких битвах, доказывают древнюю любовь россиян к искусству мусикейскому. Что касается собственно донравов всего времени, то они представляют нам смесь варварства с добродушеем, свойственную векам невежества. Россияне IX и X века славились на войне кристалюбием и сберепостью. Но императоры византийские верили им, как честным людям, в мирных договорах, позволяя себе, кажется, обманывать их при всяком удобном случае, ибо Нестор называет греков коварными. Мы видели грабеж, убийство и злодеяние внутри государства, еще более увидим их. Но чем же иным богата история Европы в средних веках? Одно просвещение долговременное смягчает сердца людей. купель христианская, освятив душу Владимира, не могла вдруг очистить народных нравов. Он боялся по человечелюбию казнить злодеев, и злодейства умножились. Государство, основанное на завоеваниях, уже доказывает необыкновенную храбрость народа. Она была добродетелью наших предков, и слово любимого вождя, станем крепко, не посрамим земли русской, вселяло в них решительность победить или умереть. Самые жены их не робили смерти в битвах. Дома и в мирное время они любили веселиться. Владимир желая казаться другом народа своего, давал ему перы и сказал магометанским болгарам: "Руси есть веселье и питье". Между достопамятными чертами древних русских нравов заметим также отменное уважение к старцам. Владимир слушался их совета. В гражданских вещах они имели первенство. Наконец, сей народ, еще грубый, необразованный, умел любить своих добрых государей, плакал над телом великого Олега, мудрой Ольги, святого Владимира, и потомству своему оставил пример благодарности, который делает честь имени русскому. Конец первого тома.